глава 24 Группа один на позицию негромко приказал я, наблюдая за руинами, в которых засела грифонья стая. оттуда внимательно наблюдали за мной и моими подчиненными. Наличие большой группы людей в шаговой доступности от их логова конечно же не могло укрыться от глаз крылатых хищников, И над нами практически постоянно маячили высоко в небе семь-восемь ставших на крыло наблюдателей. Стайные монстры не хуже профессиональных солдат следили за потенциальной угрозой и при случае не постеснялись бы утащить себе на прокорм какого-нибудь ротозея. Или десяток. Только вот возможности мы им не давали, почти не выходя из-под защиты вековых деревьев с их прочными ветками — который, даже весящая целую тонну туша с естественным бронированием из прочной шкуры и крепких мускулов, не вдруг собою прошибет. Приземлиться-то аккуратненько и идти по земле пешочком монстры оставались способны, почему нет? Только вот лишаться мобильности и вступать в честную драку в одиночку против нескольких десятков им почему-то не очень хотелось. Потому и ждали более удачные возможности для атаки. ждали ждали да все никак дождаться не могли, ведь когда люди все-таки осмеливались показаться на открытых пространствах, то предпринимали все необходимые меры предосторожности. И помните, надо действовать быстро и четко, а самое главное, не напортачьте с трупом. Командующий почти тремя десятками скандинавов и прочих выходцев из относительно родных краев Карханен Буркнул в ответ что-то невразумительное по-фински. Вполне возможно, посылая меня подальше с настолько очевидными то ли советами, то ли приказами. Но, тем не менее, на открытое пространство перед руинами из-под защиты леса он шагнул первым, внимательно следя за небом и крепко удерживая в руках короткое толстое копье, таранное столкновение с которым пикирующему Грифону обеспечило бы уровень повреждений, несовместимый с жизнью. А еще, поверх доспехов северянина, как, впрочем, и его подчиненных, теперь топорщились большими толстыми гвоздями во все стороны накидки, превращающие людей в те еще шипастые колючки, которые так вдруг не укусишь и даже лапами не схватишь без того, чтобы сильно пораниться. Умные звери, отлично представляющие себе опасность покрытой колючками добычи, смотрящие прямо на них и явно способны ударить встречным выпадом спикировавшую с неба пташку, бросаться в головоломную атаку не стали. Но высоту все равно снизили примерно до верхушек деревьев, явно подбирая наиболее оптимальные углы для атаки. Только вот люди уже отступали обратно в лес. Оставив в метрах в сорока от стены деревьев мертвое тело. Очень-очень большое тело которые они с трудом подняли чуть ли не всей компашкой. Все-таки правящий патриарх стада троллей был и выше, чем самки или молодые самцы, и намного толще, поскольку самые лакомые кусочки добычи при жизни привык забирать себе. «Группа два!» — раздался зычный крик кого-то из назначенных мной офицеров, и к первой туше тролля присоединилась вторая, только положенная чуть ближе к лесу а затем и третье что уложили в жалком десятке метров от первых деревьев. Больше тел у нас, к сожалению, не было. Стая, на представительницу которой я нарвался, была совсем маленькой, всего четыре особи, и одну из них грифоны к настоящему времени успели давным-давно не только растерзать, но и переварить. Метаболизм у них достаточно быстрый, а подготовка планируемого мероприятия заняла у нас немало времени. «Мы слишком близко», — закусила губу Изабелла, взирая на то, как кружатся в небе грифоны, пытающиеся понять, а что это такое задумали эти подозрительные лысые обезьяны, которые вблизи их дома нарисовались в количествах просто необычайных. Почему они вдруг выкладывают перед логовом такую хорошую еду? Нет ли здесь подвоха? Количество реющих вышине монстров постепенно нарастало но приземлиться и попробовать тролля на зуб, которых внутри массивных клювов росло дофига и даже больше, ни один из них пока не рискнул. «Они так не клюнут, нам надо отойти». «Ну ладно, уважим, птичек». Пожал я плечами, а после похлопал по плечу стоящего рядом боевого мага и начал осторожно пятиться назад, увлекая его за собой. Прочее мое воинство, наблюдая за командиром или просто соседями по строю, тоже начало осторожно пятиться, периодически спотыкаясь и чертыхаясь из-за неровностей местности. Лес, особенно лес, который никто и никогда не чистил от валежника, это та ещё полоса препятствий, где хоть сколько-то крупному отряду строй держать просто невозможно. «Все назад! Назад!» Сдвигаемся метров на сто, а может, даже и на двести. Край леса вскоре пропал из вида, скрывшийся за деревьями, но, тем не менее, контроль над обстановкой не был потерян. Задействовав взгляд неба, я узрел сразу и лес, и близлежащий участок гор, и руины, обитатели которых теперь проявляли нешуточное оживление. Как же, еда на дом пришла. Да какая еда! на Основную часть рациона могучих крылатых хищников в данных краях должны были составлять олени, лоси, волки, дикие медведи и прочие крупные животные, но раз уж поблизости нет ни крестьян, ни скота, однако все они были животными обычными, ну, или почти все. А тролли все-таки обладали определенной врожденной магией, и потому пожирание их мяса имело некоторые шансы усилий даже Грифона. А оттого инстинкты зверей должны были воспринимать огромную тушу дальнего родича орков как редкостный деликатес. Притом деликатес такой, который вроде и хорошо знаком, поскольку проживает, считай, под боком, но на который охотиться получается лишь в очень редких случаях, когда группа крылатых хищников могла с разных сторон напасть на одинокого гиганта. В небо такую громадину не поднимешь, внезапная ата с высоты убить очень живучую и постоянно регенерирующую тварь вряд ли получится а ее ответный удар переломает кости даже грифону вся или практически вся популяция местных монстриков расселилась сейчас на каменных островах зданий и выглядели те точь точкой куличные коты что ожидают пока вышедшая из дома сердобольная бабушка че сумка пахнет едой вывалят на землю кучу объедков. На фоне примерно шести десятков обычных хищников выделялись пятеро вожаков, бывших аж вдвое крупнее обычных сородичей и имевших небесно-голубую окраску перьев, по которым изредка пробегали разряды молний. Прокаченные твари и мощные, но, вероятно, выросшие в дикой среде вдали от центров цивилизации бесконечной вечной империи, а потому не слишком опытные и не знающие, какими хитрыми и подлыми могут быть люди вместе с прочими разумными. Иначе бы так беспечно они себя не вели. Все крылатые гибриды орлов и львов сейчас пристально смотрели в одну и ту же сторону, не моргая и не шевелясь. Туда, где посланный на разведку сородич прыгает между тушами дохлых троллей, то терзая их когтями, то откусывая чем-то приглянувшиеся кусочки. Зверей явно настораживал факт прибытия мяса к самому порогу их дома, а также наличие поблизости людей и человеческие запахи, которыми пропитались туши. Они чуяли подвох. Но эти существа все-таки не являлись полноценно разумными, а потому никак не могли сообразить, в чем тут дело. Ведь вот же оно, мясо, вкусное. Многое. И даже людишки такой толпой, могущие представлять опасность, если вдруг кинутся, отошли достаточно далеко, дабы можно было не воспринимать их как непосредственную угрозу. Двуногие не сумеют быстро добежать до грифонов и даже своими острыми палками не смогут кидаться через лес. Да и вообще, чего их боятся? Медлительные, слабые, неспособные летать. Посланный на разведку Грифон прекратил кусать туши с разных сторон, проверяя, правда ли они дохлые или просто притворяются. А вместо этого пристроился к туше патриарха стада троллей и принялся жрать, терзая грудные мышцы, явно пытаясь добраться до сердца. Видя, как он вольготно обжирается халявным мясом, наблюдавшие за ним с верхушек каменных зданий Грифоны забеспокоились, прекратив изображать из себя воплощение спокойствия, гордости и самодовольства, что соизволили украсить собою сию ничтожную вселенную. Вот один из них спорхнул со своего насеста и присоединился к трапезе, вот второй, и ничего с ними не случилось. Когда один из вожаков слетел вниз, плечом отбросив в сторону разведчика, который наконец-то сумел вскрыть своими когтями и клювом могучую грудную клетку гиганта, то крылатые хищники хлынули вниз настоящей лавиной. Лавиной, громко орущей на всю округу и дерущейся между собой завожделенные деликатесы. Ибо хотя тролли были большие, и троллей было аж целых три штуки, Но на такую толпу, не сильно-то уступающих им по размеру прожорливых крылатых хищников, даже гигантов бы толком не хватило. Все бы смогли урвать по кусочку при честной делёжке. Но животные честной делёжкой не занимаются. А потому вокруг раздираемых на части туш мгновенно воцарились шум и гам, поскольку вздыбившие свои перья гибриды львов и орлов устроили потасовку за лучшее место у кормушек, нещадно лупцуя своими лапищами конкурентов под аккомпанемент собственного гнусового рыка, местами напоминающего мяф. Ни одного погибшего или даже раненого в ходе этих разборок, конечно же, не образовалось. Звери все-таки не люди. Убийство собрата ради материальных выгод им не свойственно, а потому удары наносились чем угодно, но только не когтями а слишком острые и зубастые клювы в схватке вообще не использовались. Но, тем не менее, шум вокруг этого столпотворения стоял знатный. «Пора». Деактивировал я умение, позволяющее наблюдать за округой сверху, ибо больно уж сильно оно выматывало. «Эва, слышишь меня? Пора, говорю. Еще немного, и они до твоего сюрприза докопаются». «Слышу, слышу». Откликнулась крутящая в руках какую-то побрякушку дракида, по рукам которой текли целые ручьи пламени, без следа, впитывающиеся в артефакт. Сейчас на Эву в кои-то веки можно было взглянуть без риска немедленно обзавестись каменной твердости стояком, поскольку она облачилась в юбку и свитер, непонятно как и у кого свистнутые. Те, правда, были ей откровенно малы и очень провокационно натягивались и на груди, и на бёдрах. Но по сравнению с обычным костюмом специалиста по созданию волшебных артефактов, это был просто верх скромности. Только почему-то оно не работает. Наверное, что-то разболталось или окислилось. Всё-таки я, когда эту штуку делала, не думала, что ей дольше пары дней придётся Кракена дожидаться. Чего? Гулкий взрыв обрушивший на мое воинство тугую волну, обжигающую горячего воздуха, а также целый водопад из опавшей хвой, сосновых шишек, мелких веточек и нескольких перепуганных белок, кого со страху обгадивших, кого в истерике покусавших, прервал вспышку моего негодования. Ну и жизненный путь большей части грифонов, конечно же, ибо ставший последней трапезой для многих из них патриарх стада троллей, был фарширован магическим фугасом в изолирующем контейнере, которым изначально мы предполагали титанических размеров Кракена глушить. Пузо у гиганта оказалось большое. Взрывоопасный сюрприз туда получилось упихать без существенных проблем после того, как выбросили кишки и прочий ливер. А затем все было аккуратно зашито. Если грифоны и увидели хирургический шов на животе предложенного им мяса или даже умудрились поскрести клювами и когтями внешнюю оболочку волшебного взрывного устройства, то уж точно не озадачились вопросом, что это такое. Или озадачились, но сделать правильных выводов не успели. Результатом чего стали гибель большей части их стаи и потеря мобильности оставшимися. Самые хрупкие части грифонов — крылья. А поскольку туши были выложены на дорожку, ведущую к лесу, то ударная волна должна была как следует шмякнуть об деревья тех, кто избежал эпицентра искусственного катаклизма. А отдолбанула там более чем серьезно. Собирающая фугас для уничтожения или хотя бы ранения исполинского монстра, имеющего как минимум легендарный ранг, Эва, не постеснялась выдернуть из мастерской лесной крепости все, что хотя бы теоретически могло усилить детонацию или волну огня, которым драки до нескольких дней старательно накачивала накопители. Вперед! Вперед, пока они не очухались! Подавая пример, я первым ринулся в атаку. Впрочем, двигаясь не слишком быстро, чтобы не отрываться от основной массы войск. Первый грифон мне попался всего-то метров через пятьдесят. Только сражаться с ним точно не требовалось. Пробившая целую кучу веток и в итоге нанизанная на обломанный сук спиною, основательно подпаленная птичка не тряслась в агонии лишь потому, что смерть, видимо, наступила мгновенно. Второй и третий монстры еще конвульсивно трепыхались, но тоже воняли паленым пером и горелым мясом, тихонечко тлея удары алибарды стали для них скорее милосердием а вот четвертый встретившийся уже на самой границе леса являющийся одним из вожаков лишился одного из крыльев и обильно истекал кровью но тем не менее был разъярен и очень очень боеспособен и к сожалению первым до него успел добежать не я а кто-то из представителей лёгкой пехоты, видимо, надеющийся поднять себе уровень за счёт максимально быстрого добивания монстров, которые могут и сами теперь издохнуть без какой-либо посторонней помощи. Перья Грифона, гневно заоравшего на убивших так много его сородичей двуногих, вспыхнули от разрядов колдовского электричества, и большая толстая молния ударила прямо в прыткого пехотинца, пробивая его насквозь, а после, пролетая мимо меня и устремляясь дальше в лес, и, кажется, кого ты и там доставая. Во всяком случае, быстро оборвавшийся вскрик вряд ли мог быть вызван чем-то еще. Не собираясь давать твари времени на новый бронебойный выстрел, я швырнул в нее алибардой, но вращающееся в воздухе тяжелое оружие было встречено ударом лапы, когти на которые покрылись какого-то рода энергетической проекцией и прочнейшее древка они рассекли как масло, а после монстр кинулся на меня, развивая неплохую прыть, несмотря на отсутствие одного из крыльев, и плюхнулся на землю, так до цели не добравшись, поскольку вылетевший из-за спины маленький, но нестерпимо сияющий от концентрированной магии огненный болт ударил чудовище точно в глаз. И хотя орлиная голова внешне осталась почти целой, но выплеснувшиеся из ушей рта фонтанчики крови ясно показывали мозгу кранты. Но я решил в кои-то веки исполнить свои прямые обязанности как телохранителя, а развел руками сабетен, на которого я оглянулся. А то через недельку у меня уже и контракт кончается, да и вообще магическую поддержку тут больше оказывать особо и некому, остальные справляются и так не Оглядев поле боя, если, конечно, так можно было назвать происходящее избиение, мне пришлось признать, что боевой маг оказался полностью прав. Первоначальный взрыв магической бомбы оставил на месте патриарха троллей глубокую обугленную яму, некоторые камни в которой до сих пор светились красным светом. Вероятно, рвущие тушу самого сильного и потому наиболее привлекательного монстра Грифоны превратились в мелкие ошмётки моментально, и было их штук двадцать. Ещё около тридцати валялись тут и там с ранами, ожогами и тяжёлой контузией, либо мёртвыми, либо умирающими. В любом случае они не представляли собой никакой угрозы никому, кроме хозяйственной части отряда, которые теперь эти туши разделывать. Штук пять, включая убитого с абитеном вожака, остались достаточно боеспособными, чтобы сопротивляться, но при численном перевесе один к сотне даже кое-как обученным землянам противостоять они толком не могли. Ну и несколько то ли самых медлительных, то ли самых осторожных сейчас улепетывали по воздуху во все лопатки, ибо им повезло оказаться достаточно далеко от эпицентра взрыва, чтобы не только выжить, но и об землю с переломанными крыльями не брякнуться. Вряд ли они посмеют вернуться, и даже если и посмеют, то проблем не доставят. Одной Эвы, как только она переведет дух, хватит на то, чтобы спалить их к чертям собачьим, и даже без магической поддержки мои бойцы их тупо нашпигуют стрелами или зарубят в ближнем бою. Варлорд. Уровень 22. Получен навык «Вдохновляющее присутствие». Вдохновляющее присутствие Исключительное Ваше присутствие на поле боя благотворно влияет на боевой дух ваших подчиненных и союзников, укрепляя их решимость и даже незначительно повышая их сопротивление навыкам устрашения, подчинения или провокации, даже если вы на этом поле боя вообще ничего не делаете. Достаточно того, что вы там просто есть и что солдаты верят в то, что их ведет умелый лидер, способный самолично сразить в схватке великого врага, знающий, как одержать великую победу малой кровью, и понимающий, насколько велик будет их гнев, если вы свое воинство самым решительным образом подведете или просто не сможете вовремя выплатить жалования. Варлорд. Уровень 23. Харизма – 1 харизма способность понимать побуждение окружающих, а также действовать так, чтобы нравиться им инстинктивно или намеренно. А ваша оценка – 5 баллов. Это настолько, настолько себе средний человеческий уровень, что ничего необычного в нем просто нет. Вы способны продуктивно обращаться с людьми. И при удаче даже можете их в чем-нибудь убедить без применения методов принуждения или подкупа.